Императорский лагерь Мой дядя стоял у ворот замка, когда я вышел во двор и сел на ожидавшего меня серого коня. Он мне не поклонился, только пристально посмотрел вслед своими холодными жестокими глазами. Я сделал вид, что ничего не заметил, пришпорил коня и вместе с окружившими меня гусарами поскакал по направлению к Булонскому лагерю. Когда же я в последний раз оглянулся на некогда принадлежащий моим предкам замок, в одном из его окон увидел развивающийся белый платок. Очевидно, это Сибилла слала мне последний привет, и я снова пожалел, что вынужден оставить ее беззащитной в руках злодея отца. Но молодость не может долго грустить, особенно теперь, когда впереди меня ждали большие перемены в судьбе блестевшая на солнце дорога вела через обширную равнину, которая тянулась от видневшегося вдали моря и того болота, в котором я чуть было не пропал минувшей ночью. Мне показалось даже, что я могу различить на горизонте черную точку, ту хижину, где я пережил столько роковых минут. В разных местах там и тут по равнине были разбросаны Этапль, Эмблетерр, и другие рыбачьи селения, а то, что ночью мне показалось раскаленным лезвием громадной шпаги, теперь оказалось широко раскинувшимся военным лагерем со множеством белых палаток. Окружавшие меня гусары, как я теперь понял, составляли скорее мою стражу, чем почетный эскорт, но меня это не угнетало. Они стали первыми наполеоновскими солдатами, которых я увидел и потому с любопытством осматривал воинов, прославившихся славными победами. Внешний вид их не поражал великолепием, но поношенные мундиры и резвые лошади свидетельствовали, что это настоящие бойцы, побывавшие не в одном сражении, а не парадная гвардия. Солдаты были небольшого роста, с загорелыми лицами, с большими усами и бакенбардами, а в ушах некоторых из них виднелись серьги. Меня удивило, что даже самый юный из гусар имел весьма густую растительность на лице, но, присмотревшись, обнаружил, что у юноши вместо бакенбард наклеены полоски черного воска. Да, это фальшивые баки пояснил офицер, заметив, что я с удивлением разглядываю юного гусара. У семнадцатилетнего парня еще не успели вырасти свои, натуральные, но мы не хотим портить общего вида полка на параде, вот и придумали такую замену. Плохо только, что воск тает в жаркую погоду. Без тени смущения включился в наш разговор обладатель фальшивых бакенбардов, Как я заметил, в наполеоновской армии было принято такое простое обращение между воинами разных званий. — Не огорчайся, Каспар, — успокоил его офицер. — Через два или три года тебе уже не понадобится воск. — Кто знает, — заметил бывалый сержант. — Быть может, к тому времени он обойдется и без головы. Гусары громко рассмеялись грубоватой шутки товарища. Меня во время этого разговора удивил чужеземный акцент, с которым говорили эти солдаты. Воспользовавшись удобной минутой, я спросил у офицера, скакавшего рядом, откуда они родом. «Будьте осторожны с такими вопросами», — тихо ответил офицер. «А то солдаты могут вас зарубить. Мы — первый полк французской кавалерии гусары Бершени. И хотя все наши солдаты родом из Эльзаса, и большинство из них разговаривает только по-немецки, все они истинные французы, подобные их соотечественникам Келлерману и Клеберу. А наши офицеры такие же удальцы, — прибавил он, подкручивая свои небольшие усы. Его самодовольство сопровождалось такой добродушной улыбкой, что я с невольным удовольствием смотрел на его открытое, внушающее доверие лицо. Он же, видимо, желая подбодрить меня, хлопнул меня рукой по коленке. — Не унывайте! Я надеюсь, что император отнесется к вам милостиво. — Надеюсь, что так оно и будет, — с признательностью отвечал я. — Ведь я приехал из Англии добровольно, чтобы предложить свои услуги. Услыхав о вашем присутствии прошедшей ночью в берлоге заговорщиков, император пожелал увидеть вас. Быть может, он решит взять вас своим проводником по Англии, ведь вы должны знать этот остров вдоль и поперек. Я постарался объяснить спутнику, что Англия является такой же обширной страной, как Франция, и что ее трудно пройти вдоль и поперек. Но офицер высокомерно перебил меня». Это все равно, большая она или маленькая. Мы ее покорим на днях, вот тогда и познакомимся с вашей Англией. У нас в лагере уже все говорят, что мы вступаем в Лондон в среду или в четверг. Нам дадут этот город на неделю для разграбления, а затем армию разделят на два отряда. Один завоюет Шотландию, а другой Ирландию. Но почему вы уверены, что вам удастся так легко захватить Англию? — Ху! — беспечно отвечал поручик. — Император все устроит. Но англичане имеют сильную армию и хорошо подготовлены к отпору. Они храбрые люди и будут сражаться мужественно. Все их усилия напрасны, ведь император будет с нами. Слова офицера дышали такой верой в легкую победу над англичанами, что я в тот миг понял, как слепо и абсолютно полагались французские воины на своего великого полководца, как верили в его счастливую звезду. Как выяснилось несколько позднее, чувства, питаемые к нему солдатами, офицерами и генералами, были настоящим религиозным фанатизмом, и никогда Магомед не мог внушить своим последователям большее презрение к смерти и физическим страданиям, чем этот маленький человек в сером сюртуке и треугольной шляпе думается если бы он решился а он не раз был очень близок к этому объявить себя сверхъестественным существом то миллионы людей в это поверили бы без колебаний вы там долго жили спросил офицер указывая рукой на скрытый туманом берег далекой англии да я там провел почти всю свою жизнь а чего же вы там оставались если можно было так славно служить во французской армии. Мой отец-аристократ вынужден был эмигрировать из Франции, и только после его смерти я получил возможность поступить на службу к императору. Вы потеряли много удобных случаев отличиться. Впрочем, и теперь нам предстоит еще вести немало хороших войн. Так вы думаете, что англичане станут оказывать сопротивление? Без всякого сомнения. А мы боялись, что они, узнав о решимости императора лично вести войска в Англию, без боя сложат оружие. И тут же мой собеседник перескочил на другую тему. А говорят, там есть красивые женщины. Да, англичанки очень хороши. Главное, чтобы они не сбежали со своего острова на лодках, произнес офицер, упорно представлявший себе Англию маленьким островком. Если бы они увидели нас, «Они наверняка остались. Про наших гусар сложена поговорка, что женщины бегут к нам, а мужчины неприятельские от нас. Вы, конечно, заметили, что все мы большие молодцы. Самоуверенности этому поручику было не занимать, а потому я поинтересовался, бывал ли он сам под огнем противника. Глаза его засверкали, И он гордо ответил: Я участвовал в девяти сражениях и сорока стычках. Я дрался много раз на дуэли и всегда готов помериться силами с кем угодно, даже со статским. Я поспешил его поздравить со счастливой звездой, которая дозволила ему прославиться на поле брани, и он мгновенно успокоился. Я служил у Моро под Гогенлинденом. Вскоре продолжал он благодушно. А с Наполеоном переходил через Альпы и сражался при Маренго. Когда вы поступите в нашу армию, то непременно услышите имя Этьена Жерара. Солдаты убивачных костров рассказывают обо мне не одну легенду. Так, говорят, что я дрался на поединке одновременно с шестью учителями фехтования. Что я один бросился в атаку на австрийских гусар и отнял у них серебряные литавры. Вот и вчера я не случайно участвовал в вашей истории. Полковник Лассаль пожелал, чтобы я принял в деле участие, так как предстояло арестовывать опасных заговорщиков. Но, по несчастью, в наши руки попал только один трусишка, которого я и передал судебной власти. А Тусак? О, это человек иного закала. Я бы очень желал сразиться с ним, но он исчез. Мы пустили ему вслед не одну пулю, но все тщетно а что станется с вашим узником? — Мне очень жаль вашу двоюродную сестру, — отвечал Жерар, пожимая плечами, — но прелестной молодой девушке не стоило бы любить такого труса, ведь есть столько достойных ее любви и храбрецов. Я слышал, что императору надоели бесконечные заговоры, и он хочет подвергнуть этого юнца суровой каре. За разговорами мы незаметно приблизились к военному лагерю, который лежал теперь перед нами, как на ладони, с его бесчисленными холщевыми палатками, коновезями, артиллерийскими парками и толпами солдат. В центре лагеря находилось обширное пустое пространство, на котором разместились несколько деревянных домиков и большая палатка, над которой развивался трехцветный флаг. «Это императорская квартира», — пояснил мне Жерар и штаб генерала Нея. Здесь размещается один из многих корпусов, расположенных от Дюнкерхена на севере до нашей позиции на юге. Император их то и дело посещает, но наш корпус главный, он составлен из отборных войск. Мы Наполеона видим чаще других, особенно с тех пор, как императрицы и двор прибыли сюда. Он и теперь здесь понижая голос, точно не желая побеспокоить покой Наполеона, прибавил офицер, указывая на большую палатку. Как я уже говорил, дорога в лагерь тянулась по обширной равнине. На этой равнине большие отряды кавалерии и пехоты производили учения. Мы в Англии наслушались столько чудес о наполеоновских войсках, что в моем воображении они представлялись сономом героев и богатырей. Теперь же оказалось, что пехота состояла в основном из людей довольно низкого роста, в синих мундирах и белых не первой свежести панталонах. Вид они имели совсем не геройский. Однако, как пояснил мне спутник, Они отличались таким рвением и выносливостью, что вновь набранные рекруты за какие-нибудь полтора года становились опытными закаленными бойцами. Среди новобранцев служило немало ветеранов, они и все унтер-офицеры прошли хорошую школу, а офицеры и генералы, по словам поручика Жарара, были лучшими в мире. Таким образом, Англии грозил очень опасный противник, и если бы премьеру Питту не удалось перекрыть ла лучшим в тогдашнее время флотом, то европейская история приняла бы совершенно другой оборот. Заметив, что я с любопытством наблюдаю за маневрирующими войсками, Жерар стал охотно рассказывать о различных частях наполеоновской армии. Вот те молодцы, что на вороных лошадях с синими Они так тяжелы на подъем, что во время атаки за ними всегда ставят гусар или конных гренадер для преследования врага. А кто этот статский, который их инспектирует? Это не статский, а генерал Сенсир. Он принадлежит к так называемым рейнским спартанцам, которые считают суровость и простоту быта необходимым условием подготовки храброго воина они отвергают всякий мундир, кроме простого синего костюма. Он прекрасный офицер, но не очень популярен, потому что редко разговаривает с кем бы то ни было, а часто целыми днями играет в своей палатке на скрипке. А я полагаю, что офицеру вовсе не лишнее одеваться красиво и пить вино. По крайней мере, я люблю и то, и другое, и при этом в службе не промах. И Жерар по своему обыкновению резко сменил тему разговора. «Вы видите, вон там налево, пехоту?» «Ту, что с золотыми лацканами у мундиров? Вот именно. Это знаменитые гренадеры Удино. А те гренадеры, что с красными палетами и в меховых шапках, императорская гвардия, заменившая собой старую консульскую гвардию, одержавшую победу под Маренго. А там, подальше...» 57-й пехотный полк, известный под названием Страшного. Рядом с ним 7-й пехотный полк, только что вернувшийся с Пиренеев. В нем служат величайшие в мире разбойники. В зеленом — легкая кавалерия, гвардейские конные гренадеры. Их император, как говорят, любит более всех других частей. Считаю, что это большая ошибка и несправедливо по отношению к гусарам Бершини. Пока мы беседовали, подъехали к лагерю вплотную. — Ну, господин Лаваль, вот вы у ворот Булонского лагеря, — известил меня поручик Жерар. — Я должен доставить вас прямо в императорскую квартиру.